Глава 9 Прогулка под конвоем. Стражники отводили глаза, пока я шла по коридору. На этот раз прятаться я не стала, свободно выходя через главные двери. Задерживать меня никто не посмел, но на пути встретились и министры, и даже казначей. Мужчина провожал меня крайне опечаленным взглядом. Спустившись по лестнице на второй этаж, я не успела пройти через нашу арку — В этом закутке меня ожидаемо подстерегала госпожа Тьен. Преградив мне дорогу, женщина смотрела на меня, как на врага народа. «Немедленно расскажи мне обо всем, что случилось этой ночью», — потребовала она. «Мне кажется, князь ясно дал вам понять, что это не ваше дело». Громкая хлесткая пощечина обожгла мне щеку. С величайшим трудом я удержала себя от того, чтобы не схватить руку женщины и не сломать ее в трех местах. «Для этого мне понадобилась вся моя выдержка». «Щека не просто горела, пылала». «Ты, мерзкая девчонка, ты вылетишь отсюда завтра же, чтобы ты там себе не напридумывала!» Вновь угрожали мне. Я в ответ ничего не сказала, но на будущее эту ситуацию запомнила. Я не злопамятная, совсем нет. Просто злая и память у меня выборочная. «Отомщу, забуду» а потом снова отомщу. Единственное, чего я не поняла, так это почему я не могу вылететь из отбора сегодня. Почему именно завтра? Ответ на этот вопрос я получила почти тут же. Стоило мне войти в общий коридор, как из комнат высыпались любопытные невесты. Их было ровно тринадцать. Не хватало светлой эльфийки и представительницы человеческого княжества Мышерта. Видимо, с девушками попрощались на завтраке. В напряженном молчании я спокойно прошла к своей комнате. Изумленные взгляды отметили и вчерашнее платье, и его изодранное состояние, и даже засохшую на юбке кровь. Невесты однозначно придумали себе кучу всего, сделав собственные выводы. Но кто я такая, чтобы их разубеждать? «Привет!» «У тебя все хорошо», — догнала меня Наска, представительница травоядных оборотней. Невесты мигом навострили уши, хоть и отчаянно делали вид, что они в коридор высыпались исключительно просто так. «Может, войдешь?» — предложила я, распахивая дверь. Оглянувшись на коридор, Наска спешно вошла внутрь моей спальни. Видимо, беспокоилась, чтобы распорядительница ее не увидела, но ее осторожность сейчас была ни к чему. Госпожа Тьен, когда я ее обходила, в крыло невест совершенно точно не собиралась присев в единственное кресло, девушка поинтересовалась. ты где ты была?» «Прости, но на самом деле я ничего не могу рассказать», — покачала я головой, доставая из шкафа новое платье. «К сожалению, это не моя тайна, но ничего предосудительного не случилось, это я точно могу гарантировать». «Жаль, что не можешь рассказать». Тут какие только слухи не ходили. Госпожа Тьен Когда обнаружила твое отсутствие, рвала и метала. Обещала превратить тебя в ледяную статую. «Ну, это она точно может», — усмехнулась я. «А где эльфийка и та смуглянка из Мышерта?» Они отказались проходить второе испытание. Но я бы на их месте тоже отказалась. Представляешь, Аназдра боялась воды, и ей нужно было переплыть участок в пещере. Она даже в воду не смогла себя заставить войти поделилась Наска последними новостями. А человечке еще больше не повезло. Ей в пропасть нужно было спрыгнуть, а она высоты боится. В общем, не задалось у них с прохождением испытания. «Хаси, фу!» окликнула я песца, выбравшегося из-под одеяла. Увидев оборотницу, он вдруг начал шипеть и скаляться, медленно к ней подбираясь. «Я кому сказала?» «Ну-ка, немедленно прекрати!» «Да не ругайся на него!» Некоторые звери именно так на оборотни и реагируют. Чувствуют, что мы сильнее. «Хаси, перестань шипеть, это невежливо». Состроив обиженную моську, белый песец еще немного пошипел для проформы и улегся тут же на краю кровати, не сводя с оборотницы пристального взгляда. Напрямую спрашивать было некрасиво, но что-то мне подсказывало, что Наска является мышью или ее недалеким родственником – а иначе я ничем не могла объяснить поведение зверька. Он хищник, и мелкие твари пробуждают в нем инстинкт охоты. «Ничего, если я тебя оставлю с ним ненадолго», — спросила я, направляясь в уборную. «Мне срочно нужно было переодеться. Если ссылаться на логику, то уже не за горами третье испытание». И как же я была права. Переодевшись, я вернулась обратно в спальню, чтобы застать распрекрасную картину. Мой песец коварно подбирался к Наске, а та тихонько подсмеивалась над его серьезным видом. «Давай я тебя заплету», предложила девушка, заметив у меня в руках расческу. «Если тебе не сложно». Оборотница была милой, даже слишком милой, мягкотелой и наивной. Честно говоря, я ожидала, что ее сожрут еще в самом начале, как и светлую эльфийку, но каким-то чудом девушка все еще держалась на плаву. И это вызывало вопросы. Возможно, она не так простая и добросердечна, как кажется на первый взгляд. Наска, рассоорудив мне баранки из двух кос, Наска уже заканчивала с прической, когда дверь моей комнаты самым неожиданным образом распахнулась. На пороге стояла разъяренная фурия в лице госпожи Тьен. Видимо, подробности этой ночи ей так и не удалось выяснить. «Вам особое приглашение нужно?» — рявкнула она, вынуждая девушку, стоящую за моей спиной, неконтролируемо вздрогнуть. «Теперь и ты у нее в черном списке», — шепнула я едва слышно, даже не пытаясь растянуть губы в лживой улыбке. «Лишь бы не у князя!» — еще тише ответила мне Наска. Следующую фразу я произнесла громко и четко. «Госпожа Тьен, а вас не учили, что прежде чем открыть дверь, «Необходимо постучать и спросить разрешения». «Это мой замок, пророкаталана». «Уверена, князь будет очень удивлен, когда узнает, что это ваш замок». «Пойдем, Наска, нехорошо заставлять других невест ждать». Лицо управляющей побледнело, а местами и вовсе покрылось красными пятнами. Видимо, женщина наконец-то осознала, что и кому сказала, И какие последствия эта одна единственная фраза может принести? В ее глазах я наверняка казалась той самой мерзавкой, которая способна опуститься до мести, но меня эти подковерные игры абсолютно не волновали. Хотя если Мегера хоть на время от меня отстала бы, я была бы ей бесконечно благодарна. Остальные невесты ожидали нас в гостиной. И хоть до обеда еще было много времени, третье испытание почему-то решили провести прямо сейчас. Заняв свое почетное место в единственном кресле, управляющая нашла въедливым взглядом каждую из нас. Итак, пришло время начать третье испытание. Для его выполнения вы покинете стены этого замка. В город вы отправитесь на четырех каретах, и там должны будете выполнить несколько заданий. Первое. Бескорыстно помочь тому, кто нуждается в помощи. Второе. Заработать монет. И третье — купить продуктов для приготовления одного блюда. «Да, Белла?» «Ну, ваша милость, это же унизительно для будущей княгини!» Заортачилась ледяная драконица. «Почему мы должны выполнять эти непонятные задания?» «Мы же леди!» — воскликнула представительница человеческого княжества рабора. «Леди не пристала работать и самой покупать продукты!» добавила разъяренная солнечная вампирша. «Да если мой отец узнает...» «Дамы...» Повысила голос госпожа Тьен, осаживая невест. «Дамы, вы забываетесь. Для ваших семей вы уже опорочены, потому что нарушили главное правило. Ступили в дом мужчины без должного сопровождения. И прошу заметить, проживаете в этом замке. Это задание обязательно для всех». «Отказываетесь? Князь подберет вам жениха, но, поверьте, и его сиятельству, и женихам абсолютно плевать. Покупали ли вы сами продукты и что делали, чтобы заработать монет? В любом случае, выйдите замуж. Самый главный вопрос – за кого? Только это должно вас по-настоящему волновать. А теперь я даю вам 15 минут» для подготовки к поездке. Одевайтесь теплее. На свежем воздухе вам придется провести не один час». Стоны и стенания так и продолжали слышаться, когда мы вышли из гостиной в коридор. Что самое странное, за время моего отсутствия девушки так или иначе успели разбиться на пары и тройки, хотя дружба на отборе невест, где все конкурентки, это крайне противоестественно. А впрочем, что с этой дружбой? Уверена, каждая из невест готова бросить кинжал в спину своей подруги, лишь бы забраться как можно выше. Здесь каждая хотела занять почетное место княгини. «Ты только плащ возьмешь, да?» — окликнула меня Наска уже у двери. «Одним плащом то от холода не спасешься», — покачала я головой. «Оденься как можно теплее». Переодевание заняло все пятнадцать минут. Вместо того, чтобы разыскать в шкафу утепленные нижнее и верхнее платья, я достала зимний костюм для верховой езды, пошитый по мужскому крою. В штанах да в сапогах среди узких улочек города я буду чувствовать себя гораздо комфортнее и теплее, когда как от ветра под платьем даже чулки не помогут. Несколько часов на морозе ни одна невеста в платье не выдержит. «А ты куда собрался?» — усмехнулась я, почувствовав, как по моей ноге настойчиво карабкаются вверх. Состроив упрямую моську, Хаси даже не замер, уперто продолжая восхождение. Угнездившись у меня на шее под воротом мехового плаща, он одобрительно кивнул, мол, теперь точно все взяли, можно идти. Но так просто покинуть коридор нам не дали. Вызвав начальника стражи, госпожа управляющая решила устроить проверку. «При них не должно быть ни монет, ни драгоценностей. Ничего лишнего, что может увеличить их шансы на прохождение испытания. Приступайте». Я не впервые видела, как кто-то использует магию. Легкое свечение образовалось на ладонях мужчины, нарастая, становясь ярче. Сформировав наполненный магией сгусток силы, начальник стражи отпустил его в свободный полет. Облетев первую невесту, сфера — вытянула из ее одежды мешочек с монетами. Недовольное выражение поселилось на лице темной эльфийки, а затем и на лицах других девушек, чьи заначки отыскали и отобрали. Неподготовленными оказались только несколько из нас, и я в этот список, к моему удивлению, не входила. А все потому, что браслет, подаренный мне князем, нашелся на шее песца. «По возвращении в замок вам все отдадут», А сейчас спускайтесь в главный зал. Я спущусь следом. Как ни странно, но в холле замка нас поджидал целый конвой. Минимум двое стражей должны были охранять одну карету, но, кроме того, на улице за окном мы успели рассмотреть иконное сопровождение. Однако конвоиры были с нами только в пути. Загрузившись в кареты по трое и четверо, мы провели внутри экипажей не больше получаса. Мне в сопровождающие достались Наска и госпожа Тьен, что было совсем неудивительно. Женщина буравила меня взглядом полным неудовольствия всю дорогу, в то время как Наска сидела тише мыши, пока на нее время от времени шипел Хасси. Выгрузив нас на центральной площади, рядом с застывшим ледяным фонтаном, наши конвоиры последовали дальше. Своего недоумения девушки нисколько не скрывали. В особенности их задел тот факт, что госпожа управляющая даже из кареты не вышла. «И что теперь делать?» — озадачилась Бейла. «Наверное, куда-то нужно идти», — несмело ответила Наска. «Это мы и без травоядных знаем», — огрызнулась хищница из оборотней. «Слушайте, дальше пустую болтовню я не стала», — развернувшись, отправилась к ближайшей лавке со специями. Чтобы выполнить первое задание, я должна была кому-нибудь бескорыстно помочь. «Простите, не нужна ли вам помощь?» — окликнула я торговца, который стоял за прилавком, выставляя на витрину пакетики с приправами. Стоило мне войти в эту маленькую лавку, как в нос тут же ударили сотни различных ароматов. В носу засвербело, и я неминуемо расчихалась. «Кажется, это вам нужна моя помощь», усмехнулся пожилой мужчина. «Вот, возьмите». «Спасибо», — приняла я белый платок, прикладывая его к носу. «И все-таки, быть может, я могу вам чем-то помочь?» «И чем же мне может помочь такая милая леди?» В его устах это звучало как что-то вроде безрукая неумеха. «Скажем, я могла бы рассортировать часть приправ по пакетикам?» «О, нет, это дело я мало кому мог бы доверить, а вот подмести пол в зале...» На меня смотрели с насмешкой во взгляде, будто этот старый дракон заранее знал, что я оскорблюсь на его предложение. Но мне-то, по сути, какая разница, какую работу выполнять. Чем быстрее отстреляюсь, тем быстрее приступлю ко второму заданию. Я шкодливо улыбнулась в ответ. «Метелку выдадите?» Я управилась минут за пятнадцать. И то задержалась лишь потому, что тщательно вометалла углы, где грязь любила скапливаться больше всего. Хасим не в этом изрядно помогал своим пушистым хвостом, хотя на самом деле просто играл с метелкой. Закончив с работой, что трудной совсем не была, метелку я вручила обратно торговцу. Все то время, пока я подметала, в лавке появлялись новые клиенты — но один из них никак не уходил и ничего не покупал. Или я такая подозрительная, или молодой мужчина в неприметном черном плаще здесь по мою душу. «Ах, спасибо, милая девушка!» Излишне наигранно радовался торговец. «Вот возьмите, пожалуйста, специи в качестве оплаты вашей помощи». «О, нет, спасибо вам за предложение!» Также наигранно ответила я, но я вынуждена отказаться. Я помогла вам бескорыстно». Еще раз улыбнувшись напоследок старому дракону, который явно был в курсе заданий, выданных невестам, я вышла из лавки и с жадностью вдохнула морозный воздух. После ярких ароматов специй свежесть закружила голову. На улице было немноголюдно, что тоже наводило на вопросы. В это время в центре любого города всегда отмечалось скопление народа, а значит, Соседние улицы просто-напросто были отцеплены. Площадь определенно привлекала внимание. Все крыши ближайших домов были украшены резными сосульками, а кое-где на окнах под солнечными лучами переливался морозный рисунок. В общем, столица Ледяного княжества выглядела опрятно и привлекательно с покатыми голубыми крышами и ледяными скульптурами. Но сейчас мы находились в самом центре города, тогда как на его окраинах наверняка такой скрипящей чистотой похвастаться не могли. Разглядев на той стороне за фонтаном яркую вывеску ресторации, я направилась прямиком туда. В своем мире мне как-то доводилось поработать официанткой, и здесь эта должность мало чем отличалась. Все те же требования, опрятность и привлекательный вид. Все те же обязанности. Принять заказ, посоветовать что-нибудь еще и получить монеты все та же оплата, небольшая, но при желании и на такую жить можно. «Доброго дня, леди!» — низко поклонился мне управляющий, встретивший меня на входе в ресторацию. «К сожалению, все столики сейчас заняты, но я с удовольствием запишу вас на другой день». «На другой день?» — переспросила я с улыбкой. «На самом деле я ищу способ немного подзаработать. Быть может, вы могли бы мне помочь?» «Ну, работников у нас хватает», — взглянул мужчина на меня, оценивающий, кончиками пальцев вытягивая собственный чёрный уз. «Да мне бы буквально на пару часов, может быть, кто-то из ваших сотрудников не успевает справляться с работой? Вы ведь сами говорили, что зал полон гостей». «И какую же сумму вы хотите заработать?» «Меня бы устроили десять серебряных или чуть больше». «Найдется у вас такая работенка?» Мои способности в этом мире однозначно недооценивали. Вместо того, чтобы выпустить меня в зал работать официанткой и грести лопаты чаевые, которые я наверняка сумела бы выбить из столь богатой публики, управляющий предоставил мне место у мойки. Причем моя оплата за два часа работы в несколько раз превышала реальные доходы посудомоек. Мне обещали аж 20 серебряных. Оставив меховой плащ в небольшом закутке справа от входа, где за бархатным полотном скрывалась гардеробная, я отправилась вслед за управляющим. Работники кухни встретили меня тишиной, но куда примечательнее стало появление молодого мужчины. Другого мужчины. Не того, который ошивался в лавке приправ, так ничего и не купив. Этот мужчина мало отличался от другого персонала. Все тот же белый фартук – Непримечательная одежда, волосы, убранные в сетку, но, в отличие от остальных, его обувь была уличной, а очищенную морковку он рубил так, будто мстил ей за все плохое, что случилось в его жизни. Корявые куски так и разлетались по деревянной доске. Перемыв небольшую горку посуды мыльным камнем и тряпкой всего за полчаса, да-да, меня очень сильно недооценивали, я отправилась искать управляющего, Но он нашелся сам, стоило мне выйти в коридор, по которому туда-сюда ходили официанты. «Что-то случилось?» — забеспокоился мужчина, с подозрением осматривая прикорнувшего на моей шее песца. «Я закончила мыть посуду. Если у вас нет для меня других заданий, я попросила бы вас расплатиться. У меня на сегодня еще есть дела». Несмотря на то, что освободилась я значительно раньше, оплату получила полностью. Ровно 20 серебряных приятно грели мой карман, но тратить их в центре города я не собиралась. Здесь цены наверняка были выше, да и проверить кое-что не мешало. Я должна была понять, кто именно ведет за мной слежку. Свернув в ближайший проулок, я отметила несколько преследователей. Все они двигались на расстоянии друг от друга и по разные стороны от дороги, но двигались вслед за мной отставая максимум шагов на 15-20. На время, устранившись от их присутствия в моей жизни, я высматривала вывески, но прежде заметила одну из тех карет, на которой мы прибыли. Она перегораживала дорогу, ведущую в проулок, а скучающие стражники не давали никому пройти. Народу из любопытных столпилось немало. Престарелая бабушка в зеленом платке и вовсе грозилась превратить стражников в ледяные статуи. Отметив эту занимательную картину краем глаза, я прошла мимо столпотворения, заполучив сразу два испуганно недоуменных взгляда. Но при этом задерживать меня не попытались. Скинув с себя плащ в ближайшем грязном закутке, между домами я сбросила его в пустую деревянную лохань. У меня было всего пару мгновений на то, чтобы найти себе неприметный угол. Прижавшись к старой двери, что частично была прислонена к углу дома, Я стала ждать и дождалась. Трое в черных плащах с глубокими капюшонами остановились в тупичке, в котором я пряталась. Двоих я видела отчетливо, а третьего услышала по шагам. «Я спрошу только один раз», — произнесла я спокойно. «И хочу услышать полноценный ответ. На кого вы работаете?» «Вы о чем, леди?» — усмехнулся ближайший ко мне мужчина. «Мы просто ищем сбежавшую кошку?» Я разочарованно покачала головой. Неправильный ответ. «Раз, два, три». Всего три действия мне понадобилось, чтобы деморализовать первого противника. Первое — выбить коленный сустав, заставляя мужчину рухнуть на землю. Второе — вывернуть ему руки, чтобы перекрыть магические потоки, если таковые есть. Третье — Ударить по точке на его спине под лопаткой, чтобы временно парализовать. А дальше еще легче. Выставить блок справа, ударить ногой слева, откидывая от себя третьего нападавшего. Небольшая комбинация, и второму везунчику обеспечен двойной перелом руки. Еще удар локтем снизу вверх по подбородку, и временное замешательство не даст ему ориентироваться в пространстве. Схватив меня со спины, третий участник этого балета — Наверняка рассчитывал на неравенство в силах, но прогадал. Поворачиваясь к нему спиной, я заранее ждала именно такого исхода, а потому без зазрения совести вцепилась в его руки и перекинула его через плечо, ногой подставляя подножку. Перекинуть через голову и остаться на ногах не могла физически, все-таки вес противника играл большую роль. Получив доступ к его спине, я крутанула пальцами под его лопаткой, также временно парализуя отобрав все имеющееся оружие, два кинжала и один стилет, быстро связала молодцев. Ну как, быстро? Они были тяжелыми, так что свалить их в одну кучу без усилий не получилось. Подкатился градом по моему лбу, когда я раздирала кинжалом на части подолы их плащей. Ими и связывала, их же использовала в качестве кляпов. «А могли просто честно ответить», — усмехнулась я, встретившись взглядом с тем, кому координация уже должна была частично вернуться. Мой бесстрашный песец еще и потоптался по мужикам напоследок. Выбравшись из тупичка, я забрала плащ и свернула налево. Вывески небольших лавок не привлекали столько внимания, как на центральных улицах, но и цены здесь были подемократичнее. Мне требовался хороший кусок мяса, много овощей и талика специй. За этот нехитрый набор я заплатила всего девять серебряных. В тот момент, когда я расплачивалась с торговцем за овощи, рядом со мной остановился знакомый песчаный дракон. Даже не взглянув на лучшего вора во всех княжествах, я отвернулась от него, делая вид, что и вовсе не заметила. Прилюдно общаться наемникам между собой было строжайше запрещено. «Поторопись», — шепнул он мне в макушку и скрылся среди покупателей. Я знала, что это одно единственное слово мне передал мастер, напоминая о своем задании. Как и все начальники, он ненавидел ждать, но, увы, ему еще предстояло и вовсе разочароваться во мне. Закупив все, что необходимо, включая плетеную корзину, которую вместе с овощами облюбовал Хасси, я неспешно возвращалась на центральную площадь. На этот раз за мной никто не следил, и я чувствовала себя почти свободной. Почти. Потому что у фонтана меня уже поджидала карета, а рядом с экипажем стояла злющая госпожа Тьен. Недалеко от нее топтались молодцы, которых я отделала не больше часа назад. Только сейчас они были облачены в форму княжеской стражи. Не сдержав тяжелого вздоха, я поинтересовалась. «Князю, да?» Ответом мне стал изрядно дергающийся глаз управляющий. Совет закончился... Еще полчаса назад, но Элиоттьен по-прежнему сидел за массивным крепким столом, безразличным взором глядя на портреты, разложенные перед ним. Эти портреты на собрание притащил его секретарь, тонко намекая на то, что князю уже пора бы определиться с выбором. Все они требовали от него выбрать жертву, но разве так можно? Разве можно заведомо определить чужую судьбу, обрекая одну из безвинных девушек на скорую смерть? Князь Льда не знал, как избежать активации проклятия, как сделать так, чтобы никто лишний о нем не узнал. Выбрав себе невесту, представ с ней перед алтарем, он запустит цепочку, которая рано или поздно приведет к смерти его молодой жены. Он не сможет тянуть слишком долго, если не возляжет с ней в общей спальне, слухи о том, что он не может иметь наследника, лишь подтвердятся, и тогда на его земле придет война». А если возляжет, новоиспеченная княгиня не продержится и суток. Проклятие заберет ее, очернит ее тело, высушит его, превратит в прах. Как он мог обречь на подобное кого-то из этих красавиц? Одна жизнь, чтобы сберечь тысячи других, это ведь небольшая цена, правда? Но от этого не легче становиться палачом. Он узнал о своем проклятии чуть больше года назад. В одно прекрасное утро ничем не отличающийся от всех других, мужчина обнаружил на своем плече почерневший участок кожи. Со временем от черноты не осталось и следа, но в то утро его целитель сообщил ему неутешительную весть. На князя наслали проклятие, и каким-то образом ему удалось просочиться сквозь родовую защиту. Не недели, месяцы ушли на то, чтобы понять, что за проклятие прилипло к князю. Он сам не один раз перевернул с ног на голову всю замковую библиотеку, но толком ничего не нашел. Лучших специалистов привозили в княжество, но и они оказались беспомощны. О том, какое проклятие на него наслали, Элет узнал от старой ведьмы, который летал лично. Она-то и поведала ему об особенностях этих чар, но снять с него проклятие было не в силах. «Оно само уйдет, когда силу потеряет». Но первая твоя жена умрет, так тому и быть. Только князь Льда не привык сдаваться и прогибаться под обстоятельства. Все следующие месяцы он посвятил поиску способа, который поможет ему избавиться от проклятия, но его попытки до сих пор не обернулись успехом. Однако останавливаться он был не намерен. Взяв в руки малый портрет, размером чуть больше его ладони, Элет позволил себе улыбку. Волосы цвета шоколада, голубые глаза художнику удалось мастерски перенести на полотно ее взгляд, глубокий, осознанный, пристальный, словно отмечающий все детали. Таизия Фарн нравилась ему, как может понравиться новая загадка, которую непременно хочется разгадать. Ему импонировала ее открытость, его задевало абсолютное отсутствие симпатии с ее стороны. Она смотрела на него без выразительного уважения, без рыболепия или заблюдства, которыми так славились его придворные. Да, она нравилась ему, но лишь потому, что разительно отличалась от других невест. Она словно была не с этой планеты. На каком основании он должен выписать ей смертный приговор? Чем он будет тогда отличаться от преступников? Но правда в том, что кого-то ему все же придется убить. Себя — не вариант.